«Проходите», — пригласил геральд и бросил Синтии «тащи из дома табурет какой-нибудь». Синтия послушно метнулась в полутьму, царящую в доме. Когда она выскочила на крыльцо с деревянной скамеечкой в руках, дедуля с Геральтом уже сидели на ступенях. Дедуля как раз набивал трубку. Подняв на Синтию слезящиеся глаза, он добродушно махнул рукой. «А ну его дочка, ослинчик тот, на приступочке оно привычнее». «Сели!» «Сейчас люльку курнем по кругу. Куришь, ведьмак?» «Нет», — коротко ответил Геральт, по обыкновению не вдаваясь в разговорах с чужими в подробности и ничего не объясняя. «Я тоже не курю», — встряла Синтия. «О как!» — дедуля раскатисто крякнул и спрятал расшитые на орочий манер бисером кисет куда-то в недра шароваров. «Ну ладно, тогда я сам». Табак у гостя благоухал, так будто дедуля туда добавлял толченых скорпионов предварительно, разумеется, засушенных. «А дело у меня простое», — сказал дедуля. «Мы с сыновьями да внуками крестьянем тут помалу. Есть несколько участков, урожай растим, продаем потом. Научились? Свежатина? Оно не то, что со складов пыльных. Да вот мешают нам». «Кто?» — спросил Геральт, пристально глядя куда-то вдаль. «А сам глянь», — пыхнул трубкой дедуля, — и добыл из шароваров несколько цветных снимков завидного качества. Синтия осторожно заглянула Геральту через плечо. На фотографиях был запечатлен внутренний двор ухоженной усадьбы. Вернее, не двор, дворище, размером с футбольное поле, только поросшее не мелкой травкой, а большей частью засаженное чем-то повыше, по пояс человеку или орку примерно. Синтия, с детства знавшаяся с эльфами-егерями, Прекрасно знала, что растения можно самостоятельно сажать и потом ухаживать за ними. От этого растения делается хорошо, и вымахивают они будь здоров. Лишь рядом с домом виднелись аккуратная дорожка, беседка и фрагмент деревянного досочка к досочке забора. Все остальное пространство занимали посадки. На второй фотографии был изображен все тот же дворище, но уже полностью разгромленный. В кадре виднелись рухнувший угол дома, поваленный забор, искрошенная плитка вместо дорожки, повсюду следы гусениц, а поле не стебелька Остальные кадры показывали разгром с несколько иных ракурсов. — Судя по следам бульдозер, — буркнул Геральт, — причем карьерный, не меньше. — Давно это? — Позавчера. — И не впервой, заметь. Четвертый уже участок нам испоганил, гад. — А остальные давно? За последнюю неделю Следы такие же, уточнил Геральт Ага, у его гусеницы разные Левая с насечкой, правая без Я специально глядел, везде так Ведьмак поглядел на орка с уважением Знание профессиональных тайн и формул сторонними Проявлялось чрезвычайно редко Что ж, сказал Геральт, поразмыслив самые большие пять секунд Я берусь Стоить это будет... Ну, скажем, 40 тысяч, если российскими. 30. С хладнокровием тертого бессарабского торговца принялся торговаться дед. Геральд снова поглядел на него с уважением, говоря на чистоту. Укротить дикий бульдозер и впрямь стоило около 30 тысяч, если российскими. Ну, максимум 35, если учитывать колебания курса. Чтоб вышло равнехонько 5000 гривен. 35, предложил Геральд, и это мое последнее слово. «Пойдет», — вздохнул дедуля, протягивая коричневую в густой сетке морщин ладонь. Почему-то ладонь его была очень похожа на куриную лапу. Ведьмак пожал ее, но с места не сдвинулся, чего-то ожидая. Дедуля опять вздохнул и в который раз полез в недра своих несуразных штанов, вынул три пачки российских соток и пачку полтинников. «Вот, держи, я знаю, вы всегда вперед берете» геральд хладнокровно стянул резинку с одной из пачек, бегло пересчитал. Видимо, сошлось. Остальные пачки он пересчитывать не стал. «Поехали!» «Собирайся, Синтия!» На сборы ушло минут пять. Рассовать ноутбуки по рюкзачкам, проверить оружие, да собрать со стола снять в отдельный пакет. геральд сел к дедуле в кабину. Синтии пришлось лезть в кузов пикапа. Трясло в дороге немилосердно. Пикап был таким древним, что подвеска износилась в хлам, но умереть все никак не решалось. Полуорку основательно растрясло. Геральт уехалась комфортнее, но ненамного. Худое продавленное сиденье впивалось в задницу допотопными пружинами. Трясло точно так же, как и в кузове, да вдобавок в кабине нестерпимо воняло бензином и табаком. «А что за орчонка с тобой, ведьмак?» – поинтересовался дедуля. «Довольно лихо руля по разбитой дороге. Полукровка вроде» ученица. Неохотно ответил Геральт. Ишь ты! А теперь и девок ведьмаки берут? Надо же! Она вряд ли станет ведьмачкой, также неохотно пояснил Геральт. Зачем же учишь? Геральт пожал плечами. Мне платят, я учу. Это проще, чем проходчики по старым штрекам гонять. Тоже правильно согласился дедуля. Геральт невольно отметил, что из речи старого урка Как-то незаметно из-под пропали слова и обороты жителя Захолустья — ослильщик, люлька, гутарит. Теперь Орк изъяснялся, как любой житель самого центра Большого Киева, причем житель, не чуждый некоторым тайным техники. — Что-то тут нечисто, — подумал Геральт, — темнит дед, простоком кидается, а с чего ему кидаться простаком? Некоторое время Геральт раздумывал, не подрулить к ближайшей гномьей казначейской конторе, и не перевестили деньги на счет Арзамаса 16, но чутье подсказало – не спеши. Чутью, особенно чутью неоднократно проверенному, следует доверять. И Гераль доверился чутью.